Второй день по утрам морозы, простудные заболевания приобрели массовый характер, и армии грозит гибель. Как вы знаете, деловой район армии — безлюдная степь. Своим попечением ни одежды, ни обуви мне заготовить нельзя, и без помощи свыше не обойтись. Прошу вас помочь мне, время не терпит. С громадным трудом мне удалось, наконец, побудить Кубань дать пополнение но армия растает от болезней или разбежится, если в ближайшее время ее не оденут. Горячо прошу вас помочь мне для пользы общего дела. Жму вашу руку и одновременно официальной телеграммой прошу вас о том же. 7 сентября 1919 года, в Рангель. Через несколько дней я получил очень любезный ответ. Начальник штаба главнокомандующего вооруженными силами на юге России. 10 сентября 1919 года. Глубоко уважаемый Петр Николаевич, ваш вопрос о снабжении опять затрагивает наше больное место. У вас впечатление, что вам не хотят помогать? Между тем, уверяю вас, что главнокомандующий и штаб делают все, чтобы удовлетворить вас в первую очередь. Так как мы, конечно, прекрасно понимаем, что у вас зима будет и суровее, чем у других, и тыл ваш беднее тылов Донской и Добровольческой армии. Но, очевидно, возможности наши меньше потребностей. Быть может, не хватает у нас самодеятельности, но и в этом смысле делается все возможное. В настоящее время образован особый комитет из представителей различных учреждений, земских, городских и прочее, под председательством генерала Лукомского, которому даны очень большие полномочия. Они производят большие закупки и, вероятно, этот вопрос наладят. Но когда, боюсь сказать? Английское обмундирование, как обещает Хольман, будет все время поступать. И, как вы знаете, что сверх тех 15 тысяч, которые вы получили, наряжены еще 10 тысяч Кавказской армии. Теплое белье и куртки. Приказано все выбросить на фронт. Затем, конечно, надо с Кубани достать полушубков, там они есть. По этому поводу я переговорю с генералом Лукомским, а вы со своей стороны на кубанцев нажмите. Во всяком случае, сейчас телеграфирую господину Санникову от имени главнокомандующего, что им делается в смысле удовлетворения вашей острой нужды в отношении теплой одежды. Да, трудный ваш фронт вышел. Ну, даст Бог, справимся. Желаю вам всего наилучшего, искренне уважающий вас, Романовский. Только что главнокомандующий сказал, что в субботу, 7 сентября, он утвердил распределение теплых вещей, белья и курток и увеличил вам за счет добр армии. Завтра увижу господина Санникова и спрошу его, как идет отправка. И Действительно, за последнее время штаб главнокомандующего весьма внимательно стал относиться к нашим нуждам, однако сам начальник штаба главнокомандующего, видимо, не мог справиться с плохо налаженным аппаратом штаба. Тыловой район армии был ограничен с юга рекой Маныч, с востока и запада Волгой и Доном. Район был весьма беден средствами, крупные населенные пункты отсутствовали. Тем не менее, генерал Вельчевский преодолев все трудности, сумел оборудовать в Котельниково и Великокняжеской целый ряд мастерских и наладить производство некоторого числа необходимых войскам предметов. Материалы приходилось большей частью закупать через частных предпринимателей, частью в Ставропольской губернии, войла, ковчина, частью на Кубани и Тереке, смазочные вещества, дерево для поделки седел, пеньку. К концу октября у нас были налажены шальные, сидельные, столярные и жестяные мастерские, и приехавшему из Англии для ознакомления с вопросом снабжения наших армий генералу Бриксу, я имел возможность показать образцы, построенных средствами армии седел, походных котелков, столовой посуды и предметов обмундирования. По словам генерала Брикса, ни в одной из других армий он ничего подобного не нашел. Остававшийся против меня разбитый и морально потрясенный противник, временно потерял всякую активность. Вместе с тем обескровленная моя армия не могла сама начать новую наступательную операцию.